Глава 23 Продремав пару часов, поздним утром спустилась на первый этаж, рассчитывая получить что-нибудь на завтрак. В зале сновали люди, что-то носили, убирали. По правой стороне зала стоял герцог, разговаривая с высоким мужчиной, чьи снежно-белые волосы привлекали внимание. Одетый в дорожную кожаную одежду, он был с ног до головы увешан оружием. Слегка задержавшись на лестнице, с любопытством разглядывала новую личность. Почувствовав мой взгляд, незнакомец повернул голову, уставившись своими почти оранжевыми глазами. Лицо было привлекательным. Даже шрам, шедший через левую скулу от виска до самой губы, не портил впечатления. Вот только эмоции, отраженные на этом лице, внушали ужас. Меня также внимательно оглядели с ног до головы, достаточно явно, чтобы это могло считаться оскорблением. Стоило нашим глазам встретиться... Как аж демонстративно медленно облизал губы, прищурив глаза. От него во все стороны расходилась волна опасности и какого-то безумия. От столь явной демонстрации намерений меня бросило в холодный пот. В голову, само собой, пришло имя – Химсвот. Высоко подняв голову, быстро прошла через зал, решив проигнорировать маленький инцидент. Поймав на бегу одну из местных девок, Попросила чего-нибудь съесного и вышла на двор немного подышать. В воздухе чувствовалась некоторая морозность, хотя солнце встало уже давно. Постепенно приближались холода. Чуть в стороне из-за поворота дома доносились какие-то странные звуки, вызывающие любопытство. Передернув плечами, избавляясь от неприятных ощущений после взгляда оранжевых глаз, сбежала по ступеням. С интересом заглянула в дальнюю часть двора, едва не вскрикнув от удивления и ужаса, Потребовалось несколько минут, пока смогла разобраться, что ничего страшного не происходит. Другого Ашгжара растягивали на дыбе. И Чира и Вартас стояли с разных сторон у наклонной скамьи, на которой лицом вниз лежал желтоглазый. По глухой команде Кирчу один из них начинал медленно подкручивать вал, к которому были прикреплены руки воина. Вал делал небольшой поворот, и тот из экзекуторов, который был свободен, что-то проверял, надавливая на поясницу желтоглазого. Не утерпев, подошла вплотную к интересной компании, полюбопытствовав. «А что это вы тут делаете?» Мужчины, увлеченно что-то обсуждая, удивленно замолчали. Чира широко улыбнулся, демонстрируя отменные зубы. «Утро доброе, госпожа ведьма. Как самочувствие?» «Я жрица, не ведьма. Благодарю, все в порядке». Кирчу едва слышно фыркнул в полотенце, которое лежало у него под щекой. Страшно захотелось его ущипнуть или ткнуть под ребра, тем более что ответить на эти действия он не мог. И как же жрицу зовут? Мы, кажется, друг другу так и не были представлены, как полагается. Еще шире растянул губы Ичира, сверкая глазами. Никак не полагается. Ты Ашгжар. по имени звать меня тебе не можно. А может все же Ичира, тебе уши давят? Тихо уточнил Кирчу, чуть-чуть приподнимая голову в сторону брата. Старший Ашгжар чуть скривился и потянул вал, от отчего Кирчу тихо застонал. «Еще немного, и думаю, хватит». Вартас надавил большой рукой вдоль позвоночника Ашгжара, утвердительно покивав. «Так что это вы делаете? Есть много более интересных способов травмировать человека, чем вытягивать как лапшу». Мужчины рассмеялись, с улыбками глядя на меня. «Дорога до Чивана и обратно заняла много времени. Мы почти месяц были в седле, пока поймали тебя, а потом еще и обратная дорога». Закрепляя вал штырем со своей стороны, ответил Вартас. «От долгого пребывания в седле спина сдавилась. Нам всем еще по приезду помогли с этим, а Кирчу домой ездил, некогда было. После дыбы в седло дня три лучше не садиться. Его заклинило, вот и вытягиваем о с удивлением и уважением оглядев аппарат, который, оказывается, не для пыток, а для медицины, обошла по кругу, наклонившись к лицу аж к жару. «И это не больно?» «Нет, расслабляет. Куда больнее, если где-то спину зажало. Потом еще в баню сходим, отогреемся. Совсем хорошо станет». За угол вбежала служанка, которую я отправила за едой, с поклоном пригласив за стол. Так что пришлось оставить мужчин с их необычной игрушкой. Позавтракав, отправилась купать мальчика в молочной воде. Его тело тоже успело впитать часть яда, хотя большая часть все же досталась мне. Провозившись с до обеда, получила сообщение от Ширин, что баня готова и я могу ей воспользоваться. Предупредив герцогиню, что меня не должны беспокоить, направилась в небольшое здание, над которым вился дымок, стоящий в стороне от главного дома. Все строение было из трех комнат – небольшого предбанника с лавками, помывочной с большими чанами воды, холодной и горячей, и самой парной комнаты. Накинув крючок на дверь, быстро разделась, выдохнув от удовольствия. «Хорошо-то как!» Меня осторожно сняли с дыбы, помогая встать. Судя по ощущениям, будет не лишним завтра повторить сеанс. Проверив усну, пообщался с Варну на предмет уменьшения налога в моей деревне. Герцог вредничал, но сошлись на том, что при удачном излечении ила нам снизят сумму наполовину на пять лет. Надеюсь, этого времени будет достаточно, чтобы поставить людей на ноги в полной мере. Через какое-то время, когда я правила оружие, заняться которым раньше не получилось, меня поймала Ширин, сообщив, что если я хочу погреться в банях, сейчас самое подходящее время. Дальше она обещала предоставить помещение дворовым девкам, а потом стражам. Так как до вечера мне ждать было нежелательно, то стоило поторопиться. Отнеся оружие в комнату, прихватил сменную одежду, направившись к зданию бани. Зайдя в переднюю, не глядя, стянул рубашку, стараясь сильно не дергать руками, пока спина немного ныла от процедуры. Я уже потянулся к завязкам брюк, как дверь в помывочную скрипнула, являя самое удивительное видение во всех мирах. В облаке пара, румяная и нагая, в проеме стояла Тирма, едва прикрытая полотенцем. Судорожно выдохнув, инстинктивно пробежал взглядом по фигуре от самых кончиков пальцев на ногах до макушки, цепляясь взглядом за коричневые узоры, идущие по всему телу. Задержавшись на лице, выругался сквозь сжатые зубы. Запоздало придя в себя, отвернулся. По позвоночнику от самого основания растекалось тепло, напряжением собираясь в паху. Тирма громко ойкнула, хлопнула дверь, оглядев помещение, выругался еще раз. Заметив необъятный ворох ведьминых юбок, украшенный амулетами. Что ты здесь делаешь? Голос был с ноткой истерики. Ширин сказала, что баня пуста, и я могу ей воспользоваться. Должен сказать, что она практически настаивала на том, что стоит отправиться сейчас. Прошу меня простить, это произошло, правда, ненамеренно. Дверь была закрыта. Она была не заперта. Ты меня видел? Голос был тихий, слегка срывающийся. Мне следует соврать. «Я не видел тебя голой целиком, но рисунки на плечах и бедрах. Тебе бы следовало поблагодарить Чиву за мою непробиваемую выдержку. Я выйду, чтобы ты могла одеться, искушающая Мин Кьери. Выйдя во двор, прижался спиной к стене бани, размышляя. Когда напряжение немного отпустило, все это стало казаться исключительно подозрительным. «С чего бы Ширин отправлять меня в бани, прежде своих девушек, да еще так заботиться о состоянии моей спины?» Оглядев двор, заметил герцогиню в тени большого дома, наблюдающую за мной. Женщина, увидев меня, тут же развернулась, скрываясь за поворотом. Мне определенно не нравились игры семейства Варну. Тирма выскочила буквально через пять минут, ураганом пролетев мимо, так что я даже не успел ухватить ее за руку. Хотя что можно было бы сказать. Остаток дня я провела в каком-то трансе, сидя в комнате, и раз за разом прогоняя в голове события сегодняшнего дня. Все было неправильно, начиная с присутствия Ашгжара в бане, заканчивая восхищением и жаждой умирающего во взгляде. А самым неподходящим было мое женское торжество, которое не получалось заглушить даже по прошествии нескольких часов. Да, было стыдно, некомфортно, но восхищение и желание в глазах Ашгжара заставляли коленки дрожать и пересыхать горло. Возможно, я бы провела в таком состоянии еще долго, если бы не почувствовала жар от одного из каменных амулетов связи. Подхватив связку, отправилась в уборную. Теперь, когда красная нить была уничтожена, и вокруг кровати ила стояла совсем другая система защиты, можно было общаться и в доме. Пришлось использовать ту же чашу, принесенную из кухни, вот только воды резатных болот больше не было. Была только самая обыкновенная из местного водопровода. Уронив на дно пару камней, чтобы хоть немного усилить излучение, опустила в чашу амулет лягушки. Поверхность чаши задрожала, явив мне размытое, нечеткое лицо бабушки. Изображение было на редкость поганым и искаженным. Надеюсь, хоть звук будет нормальным. Сведя раскрашенные брови, Ба внимательно посмотрела на меня. «Тебе не понравится, что я скажу?» Я так и думала. «Нет, все куда интереснее, чем ты можешь придумать. Сатулану дала слово вернуть тебе Анейшу с правом выбора отца, если ты спасешь ребенка». «В чем подвох?» «Обряд Ханан Ралим». Вот данная жизнь?» – неуверенно перевела я, надеюсь, что ослышалась. К моему ужасу Ба кивнула. «Но как?» «Не имею представления». «Ба, это может быть?» Таких обрядов всего-то было два-три в истории. Мы с Этной нашли пять упоминаний. Из них спасением жизни закончились только два. Я задумчиво поскребла лоб, пытаясь ускорить движение мыслей. Получалось так себе. Ханан Ралим. Жизнь, которую отдали по незнанию. Ба, я не смогу. Технически сможешь. Ты из ветви Мадзио все же. Вот только станешь ли ты платить за одну жизнь такую цену? и станешь ли брать такую боль на плечи?» «Ба, я...» Свечение в чаше внезапно погасло. Без ритуальных слов, без извлеченного амулета. По коридорам этажа пронесся вопль ила. Присутствие демона прервало связь с Чеваном. Я сидела оглушенная, не в силах встать. Крик ребенка не стихал, но я не имела сил подняться и помочь ему. Как быть? Теперь, когда все оказалось на своих местах, Стало абсолютно понятно, что мальчику суждено умереть.